туфелькой хрусткая, как несуразно в парижских ольковах, Ольга, как мокрая ветка ольховая. Что натворили когда-то родители? В разных глазах породнили пронзительно смутный витраж Нотр-Дамской розетки с нашим блаженным в разводах таких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 Гены горят. Не католический вижу обряд, А за калиточкой росна и колка. Как вам живется французская Ольга? Как? оля ля ля Мой Рено, как игрушка, Плачу по-русски, смеюсь по-французски. Я, парижанка, ночами люблю слушать, щекою прижавшись к рулю. Руки лежат, как в других государствах. Правая бренди берет, как лекарство. Левая вправлена в псковский браслет. А между ними тысячи лет.